Глава 46. Возможности безграничны. 2004-2010 годы. Есть еще одна причина, почему я уехал из Америки. Всем известно, что каждый гражданин России может стать президентом. Я переживала, а вдруг меня назначат, станут искать, а меня нет в стране, вот и назначат другого. А так я спокоен, если вдруг придут и скажут «Гусенгаджиев с вещами в Кремль!» У меня на этот случай даже есть план президента. Вдруг выберут, а ты не готов. План такой. Вот я стал президентом. Есть несколько групп людей разных направлений. Одна группа состоит из тех, кто действительно переживает за будущее России и за молодежь. Другая, например, любит, хранит и бережет архитектуру. Третья группа специалисты по здоровью и болеющие за здоровье нации и державы в целом и так далее. Раз в три дня по всем каналам телевидения прямой эфир. Президент вызывает на ковер очередного министра или ответственного чиновника и задает ему вопросы. Инициативная группа тем временем предоставляет фото и видеофакты. Например, В первую очередь я бы вызвал на ковер того, кто внедрил в России передачу «Дом-2». К нему такие вопросы. Первое. Что несет в сознание молодежи ваша передача? Второе. Являются ли такие качества, как откровенное сквернословие, курение, пирсинг, татуировки, сплетни, скандалы, образцом для подражания? Третье. Считаете ли вы, что во всей России матушки – Не найти для этой передачи приличной молодежи хотя бы 20 человек. А тем временем народ бесплатно голосует, и на экране видны цифры «за» и «против». Так что я не диктатор, я выполняю волю народа. Мое дело быть максимально справедливым, хотя благими намерениями. Следующим у меня был бы на ковре главный архитектор. Группа предоставила бы мне... Да что группа? У меня у самого уже собраны сотни фотофактов, где среди усадеб врезают стеклянный бездушный офисный кошмар. А вопрос такой, пожалуйста, обоснуйте народу возможность местонахождения подобного рода объектов на данном участке. Не очевиден ли тот факт, что это связано со взятками? Смотрите не на меня, а туда, в камеру. Мне-то что? Итак каждые три дня народ жаждал бы этих минут прямого эфира, в котором они непосредственно участвуют и их голос имеет значение. Вот где вся власть народу. Как вы думаете, зная, что в любой из дней можно оказаться там в прямом эфире, а следовательно быть наказанным, не стал бы чиновник стараться на благо отечества. По крайней мере, если не искренне, то вынужденно он будет поступать, как надо. Москва. После Америки она мне милее Востократ, который раз мне здесь предстоит начинать с нуля, стал заново появляться на телеэкране, на страницах прессы и в кино. Выделено жирным. «Все наблюдения показывают, что случаи благоприятствуют лишь подготовленным», сказал Луи Пастер. Темы кино я не касался уже одиннадцать лет, а за кино я взялся не случайно, о чем вы узнаете в конце. Я стал последовательно выполнять все необходимые шаги. Имея богатый опыт и материал, мне ничего не стоило начать свою карьеру в кино. разослал материал по кинокомпаниям. Первой работой в кино после «Лас-Вегаса» стала роль Антона в телесериале «Дорогая Маша Березина». Мы с Валерием Николаевым репетировали у него дома те моменты, которые предстояло снимать в Париже. И вот мы в Париже. Валера оказался не только прекрасным актером, но и на редкость замечательным человеком. Но самое в нем главное качество, которое я ценю, это Редкое, почти вымершее в наше время чувство дружбы. Если я увижу, почувствую это в человеке, то за него без оглядки брошусь в огонь и воду. Вернулись в Москву. Однажды, приехав на съемочную площадку и увидев, что еще не все готово, я уехал покататься по набережной и пофотографировать архитектуру. Я был весь в черном, в темных очках, в черном костюме и на черном джипе. Остановился напротив своего дома, на противоположном берегу Москвы-реки, чтобы вблизи сфотографировать здание штаба Московского военного округа. Это красивое здание с большой историей построено в 1777 году. Я много читал о нем. Только успел снять пару кадров, как вдруг со всех сторон появились солдаты и меня под в штаб. Пока выясняли, для чего я снимал, прошло полчаса. Я понимал их, время такое. Нелегко было военных убедить в том, что я московед, что люблю архитектуру и коллекционирую снимки московской старины для того, чтобы в дальнейшем подарить весь огромный материал Музею истории Москвы. Еще бы! Дагестанец! И вдруг, видите ли, любитель архитектуры! До обезьянника не дошло, но времени я потерял немало. Я боялся опоздать на съемки, уверял военных, что живу напротив и могу сфотографировать здание с таким же успехом собственного балкона. Посмотрели прописку. Показал фотографии многих старинных зданий, которые успел снять до этого. Я мог рассказать им всю историю этого здания с момента постройки. Мне все же удалось убедить их в том, что я заядлый любитель москвовед, и меня отпустили. Правда, на всякий случай заставили стереть снимки штаба. Вот опять случилось то, чего я когда-то сильно захотел. А именно, три месяца назад, когда в Лас-Вегасе я смотрел фильм «Бригада», мне захотелось ощутить то же самое. Там была сцена погони на машинах на мосту перед Белым домом. «И вот оно, пожалуйста». Съемки шли в центре Москвы. После погонь по арбатским переулкам в сопровождении гаишников и видеокамер мы выехали на Новый Арбат и оттуда на тот самый мост. Разве не удивительно, что именно на этот мост? Впереди едет ГАИ, освобождая дорогу спецсигналами, за ними машина с камерой, А следом я на большом джипе устраиваю погоню. И все это напротив Белого дома на том же самом мосту. Ведь мостов в Москве десятки. Почему именно на этом мосту именно такой сюжет? Поскольку у меня теперь две профессии, то, снявшись в кино, сразу отправился на гастроли по России. Когда мы пребывали в Казань, то меня... Ждало большое разочарование. Сколько лет прошло после химии? Сколько лет в памяти моей Женя Ефимов был жизнерадостным, сияющим, живым, активным, молодым, спортивным и красивым? Прошло 18 лет после химии. И что я вижу? Теперь передо мной стоял больной, измученный проблемами, бесцельностью и бессмысленностью жизни постаревший и осунувшийся человек. Я не мог, глядя на него, поверить, что это тот самый Женя Ефимов. Ни прежнего огня в глазах, ни намека на былую активность, ни следа прежних манер, шуток и всего, что было в нем в те годы. Словно человека подменили. А все дело в том, что тратил свое время не на то, на что следовало бы тратить. Спросил его, чем он все эти годы занимался. Ответ был – ничем. Там с пацанами, тут с братвой, в Москве с татарской группировкой. Вечные проблемы с милицией и все такое прочее. И денег, ни копейки, и со здоровьем серьезные проблемы, и вообще вся жизнь – без направления. Просто живет человек, как живется, и нет вокруг никого, кто бы мог повести человека вперед, направить на путь. Нет, потому что просто нет в его окружении таких людей, а если и есть, то их катастрофически мало. Он сам говорит, что кругом одно быдло. Я пытался объяснить ему, что это не так. возможно. Он сам не в тех кругах. Он ведь не пытался никогда выбраться за этот установленный круг пацанов и братвы. И где же эта братва теперь, когда ему плохо? Увы. Он кивал головой, но эти нравоучения были уже ни к чему. Я дал ему денег, но это не изменит в его жизни ничего. Это как салют. Вспыхнуло на миг, Осветило вокруг и снова погружаешься во мрак. Настоящая помощь не салют, а фонарь. А его Альбина? Какая была красавица! Теперь вся от сигареты спиртного превратилась в старушку. Вернувшись в Москву, оставил ключи Артуру Гулькарову, тому самому Махмуду Эсамбаеву, в кавычках, из Лас-Вегаса, и улетел на месяц по контракту в Германию. Артуру сам Лужков, тогдашний мэр Москвы, сделал карьеру в России. Лужкову очень понравилось его выступление на правительственном концерте в Кремле, и после общения на фуршете было решено, что Артур не улетает в Нью-Йорк, а выступает в Москве. «Как бы благоприятно ни складывалась для меня жизнь за рубежом, Я постоянно страдал и тосковал по России. Это было не капризом или страстью, а самой настоящей хронической болезнью, излечить которую нельзя было ничем, кроме как возвращением на родину. Кочуя по заморским землям, я не раз испытывал острые приступы этой страшной болезни под названием «ностальгия». Александр Николаевич Вертинский, который тоже страдал этим, так выразил свои чувства. Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, чем восхищался, я отдаю за один самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день в России. Но у меня была цель – достичь независимости и прекратить пресмыкаться перед необходимостью. А чтобы добиться этого, нужно сначала уяснить, что для тебя является благом. Если не установить четкую планку, то не будет конца погони. Поэтому я периодически оттачивал, отшлифовывал до блеска планку, которую я себе установил. Это делается очень просто – Сначала представляем себе один день из той идеальной жизни, в которой мы себя видим. А потом считаем, что для этого нужно иметь, чтобы позволить себе так жить. Здесь как раз таки трудно не ошибиться, ибо чем больше себе на представляешь, тем больше это затягивает в рабство. А если за мечту приходится платить свободой, это плохая мечта. Недавно пришла весть из Лас-Вегаса, что умерла Марилу, жена Эдуарда Мурильо. Спустя месяц еще одна весть. Умер сам Мурильо. Вот ведь как супруги, прожившие в любви и согласии до старости, недолго проживают один без другого. А может, поэтому я не женюсь? Мало ли что случится с супругой? В моей жизни удивительным образом все происходит так, чтобы я был... максимально независим от внешнего. Например, мое здоровье зависит не от внешних обстоятельств, медицины и врачей, а от меня и моих действий, внутренних резервов. Моя работа или отдых зависят не от начальства, которое соизволит дать мне отпуск, а от моего выбора. Моя религия не от того, чем меня хотят напичкать, а от моего познания мира и так далее. Может быть, поэтому я пока еще холост? Может, какие-то небесные силы предохраняют меня от рутины, пока я не выполню свою личную миссию? Работая над внутренним, можно получить в свое распоряжение весь внешний мир, стать магнитом для любых желаний. А кто этого не знает, тот работает над внешним, пытаясь все завоевать. Но получить и завоевать – это разные вещи. Жизнь – сплошное удовольствие, если... не столь часто отвлекаться на периферию. Даже находясь дома один, человек может найти себе полезное развлечение, превращая жизнь в игру. Например, я установил цену на все. Войти на кухню стоит 25 отжиманий от пола. Открыть холодильник, неважно, даже если просто заглянуть, стоит 40 сжимов для пресса. Войти в санузел, неважно зачем, стоит 20 подтягиваний на перекладине. которая как раз перед входом. Это тем интереснее и увлекательнее, чем полезнее для тебя. После дерзких экспериментов с учениками, после убедительных результатов, после безоговорочных фактов я решился на то, чтобы провести самый важный и заключительный эксперимент с конкретно взятым человеком. Мне нужен был человек как материал для эксперимента. Человек должен быть весьма и весьма далеким от всяческих правил приличия, духовности, творчества, а тем более искусства. Все ученики, кто до этого сделал себе творческие карьеры в искусстве, не в счет, потому что они так или иначе были готовы к этому. Мне нужен был самый грубый и сырой материал. Ведь построить дом на голой земле гораздо легче, чем сносить старый и на его месте выстроить новый. Я пошел самым трудным путем. Только сумев это сделать, я буду честен перед собой и буду уверен, что могу донести суть того, что хочу передать обучающимся. Твердо решил, что если не сумею этого сделать, не сумею обтесать, отшлифовать, вырезать резьбу, покрасить, отлакировать и показать миру, то не имею права считать себя достойным учителем Для кого бы то ни было, а уж тем более для большого количества людей. Это в первую очередь было нужно мне лично, как экзамен перед самим собой. Можно сказать, моя дипломная работа. Недолго пришлось искать такого человека. Я около месяца наблюдал за разными людьми, специально посещая далеко не творческие круги. Мне приглянулся парень 26 лет. После неоднократного общения с ним и наблюдения за его манерами, речью, занятиями, помыслами, интересами и так далее, я понял, что именно он мне и нужен. Все его помыслы были направлены не на центр, то есть на себя, а на периферию, то есть на других. Весь смысл жизни был на периферии – получать благо за счет других, либо сводя деловых людей, либо воруя – либо иным обманным путем присваивая чужое, но ни в коем случае не прилагая своих усилий. Продолжение такого жизненного пути сулило ему далеко не светлое будущее, в лучшем случае тюрьму. Первый шаг сделан. Теперь оставалось выразить к нему дружеское отношение, понять его и принять таким, какой он есть. Дружба завязалась быстро. Его пороки работали на меня. Достаточно было всего лишь одного. Алчности. Близкая дружба со мной сулила безбедное существование. Взяв на себя полное его обеспечение, объявил его своим другом и помощником в делах. Естественно, до помощника было еще далеко, но суть в другом. В тайне я завел на него дело, письменно фиксируя его состояние в трех направлениях – интеллектуальном, физическом, духовном. Первые попытки заинтересовать его чтением были восприняты им как оскорбление. Не буду описывать подробности, скажу только, что использовал его же недостатки ему же на пользу. Это было моральное айкидо, когда противник использует вашу энергию против вас. Я отдавал себе отчет в том, как будет нелегко выкорчивать из него все, что успело вкорениться за более чем четверть века. Он полностью сформирован социумом и будет. Нелегко. Образно говоря, я начинал с того, что нужно помыть стекла. Потом указал на то, что рама сгнившая, и неплохо было бы заменить окна целиком. Когда убеждал его в одном, то тут же указывал на другое, что пол ходит ходуном и скрипит. Убедив его также поменять полы, я указывал на кривые стены. В итоге он согласился на снос дома и постройку нового. Говорится это легко и быстро, да не так легко это давалось. Тесать пришлось ежедневно и по нескольку. часов. Умолчу о материальных затратах, но моральных затрат было не меньше. Перемотаем пленку на полтора года вперед. Теперь этот человек заканчивает режиссерский факультет ГИТИСа, ставит спектакли в московских театрах и даже приглашает на роли звезд. Кроме того, прекрасно владеет музыкальными инструментами, увлекается архитектурой, философией, регулярно снимается в кино и многое-многое другое. Но не менее интересен и тот факт, что ему из-за границы поступают предложения выступать с моим номером. Он жаловался в кавычках недавно на чрезмерную востребованность и недостаток времени. Съемки в кино и работа над новым спектаклем не позволяли ему слетать в Европу на выступление. Общение же с ним было исключительно о творчестве. В нем не было места для пустого. В его помыслах не было ничего чужого. Хочется теперь спросить, разве не было у него родителей, школы, старших братьев, родственников, друзей и всего того, что формирует человека? Почему он, регулярно посещая мечеть, совершая религиозные обряды и общаясь в кругу верующих, так и не становился на истинный путь? Почему все это окружение не совершенствовало его мировоззрение? Да потому что никому нет дела до него, ибо его полет никому не нужен, кроме него. Так у меня появилась третья профессия. Странно, все мои увлечения... становятся профессиями. Первые курсы я провел в Иркутске. Здесь я впервые понял, что без всякой подготовки могу вести семинары по многим темам. Теперь понимаю частые вопросы корреспондентов о том, когда я, наконец, открою свою школу. Но для этого нужно было созреть. Многие годы я внашиваю эту идею. Она у меня давно запущена в эфир, и теперь она зреет, набирает соки. Всему свое время. Вскоре приехал погостить Асланбек. Пошли веселые дни. Мы устраивали концерты прямо у меня дома, на балконе. Саша, девушка моя, играла на скрипке, Настя и ее подруга на пианино, а мы со Асланбеком на двух гитарах, и у нас получалось такое. Распевали все, любой жанр нам был по плечу, но было и еще кое-что. Можно ли это назвать совпадением, не берусь судить. Как-то вышли мы со Асланбеком из дома прогуляться по набережной, прямо в тапочках. В разговорах о разном оказались у Кремля. Тут мы вспомнили, как 20 лет назад, 5 мая 1988 года, проездом из Череповца в Сибирь, мы были на Красной площади и фотографировались вдвоем на фоне Спасской башни. Родилась идея повторить кадр, но уже цветной. встали на то же самое место, рядом с бюро пропусков в Кремль, между Спасской башней и храмом Василия Блаженного, и приняли те же позы, что и двадцать лет назад. Тут я вспомнил, что с этого места виден мой дом, показал Асланбеку и сказал, мог ли кто-нибудь из нас тогда мечтать о таком? Так был ли я прав, когда говорил, вставай, пошли заниматься? Да, Мухтар, неоспоримы твои факты. Хотел было еще задать ему пару вопросов, но тут мы услышали милицейский свисток. Оглянулись, а нам машет рукой кремлевский часовой Спасских ворот, который брал у меня автограф здесь же, полгода назад. На этот раз мы обменялись телефонами и сфотографировались. Удивительное совпадение. Он крайне редко дежурит у главных ворот России, но именно в этот вечер так должно было случиться. Это было так задумано для Сланбека, а впрочем и для меня. Для него в качестве доказательства того, что невозможного нет, а для меня в качестве подтверждения правильности моих действий. После этого я снова напомнила Сланбеку, что если бы он тогда в сибирской деревушке шел со мной заниматься, то и его бы узнавали и брали автографы, и он бы сейчас жил здесь, неподалеку от Кремля. Ему ничего не оставалось, как соглашаться со мной, но было уже слишком поздно. А вот и ответ на вопрос, зачем мне столько читать о Москве и что мне это даст? Пришли ко мне гости, пьем чай на балконе. Спрашивают, а что это за здание? А что вон там? А я им тут как возьму, да и расскажу все. Вот где это нужно-то, а не то, чтобы жеманно поводить плечами вместо ответов на вопросы. Так что нет ничего случайного, и никакие познания даром не проходят. И все, чему я учился, мне пригодилось в жизни. Что-то в кино, другое в жизни, третье на сцене и так далее. Вот зашел я к Валерию Николаеву и увидел его на обложке «Мегаполиса», на которой и я был в 97-м. Читая статью, наткнулся на свое имя. Валера рассказывал журналистам про наше знакомство в Лас-Вегасе, Называл меня своим учителем, а мне об этом и не сказал. Или, к примеру, звонят мне близкие и говорят, что в интервью на телевидении Валера хвалит меня. Приятно, чертовски приятно. Кстати, об этом чувстве дружбы я и говорил, когда говорил о Валере как о друге. Приехав в Москву, я принял участие в показе мод Ильи Шияна на неделе высокой моды. Красная площадь, гостиный двор. Съехались модели и звезды. Показы Ильи обычно всегда проходят с участием звезд. На прошлом его показе выходил Валерий Леонтьев. На этот раз в числе звезд был и я. Кто не знает, что востребованность человека зависит от совокупности разнообразных его способностей, тот упускает гораздо больше, чем себе представляет. Любые ваши способности занимают в пространстве вашей жизни определенную персональную нишу, предназначенную для них. Именно их совокупность и делает вас здоровым, реализованным, востребованным, обеспеченным и независимым. Помодничев вдоволь, я вылетел по контракту в Голландию. Снова предстояла кочевая жизнь. Каждый день новый город, новый театр. Я работал здесь не впервые, обстановка была привычной. Работали на сценах театров. По приезде директор по сцене задал мне вопрос. «Почему ваш костюм не блестит?» «Мраморное здание не нуждается в окраске», – выпалил я с скороговоркой умную мысль. «Спасибо, ответ достойный», – сказал директор, и, улыбнувшись, потряс мне руку и продолжал. Именно поэтому из всех имеющихся в этом жанре номеров мы выбрали вас. Я научился тому, чтобы все было рационально. Когда артисты тратят долгие часы на грим, я могу в это время уделить работе с телом. Когда у других шитье костюмов, у меня работа над собой. Когда они занимаются постановкой номера, я снова могу заняться собой. Ведь столько времени уходит на репетиции и с группой, на подготовку ассистента, на блестки, на реквизиты и их заказы, на сборки, на погрузки, перевозки и разгрузки, на их ремонт и многие-многие хлопоты, связанные с реквизитом и костюмами. Но ведь все это внешнее, наносное, от всего этого внутри ничего не меняется. А следовательно, все это рутина и всего лишь подготовка к искусству, но не само искусство, не творчество и не саморазвитие. А ведь все предельно просто. Кто не хочет работать над собой, тому придется работать над чем-то другим. Работая со своим телом столько времени, я могу себе позволить не прятать его за блестящие костюмы. Все прекрасно знают, как нелегко себя заставить работать над собой. Легче выдрессировать зверя и работать с ним на сцене, чем выдрессировать себя самого. У меня произошел интересный разговор с одним москвичом, из тех, что любят повторять понаехали! И это было здесь, в Голландии, с артистами из цирковой династии, который не упускал случая напомнить, что он коренной москвич, а остальные «Понаехавшие!» «Самая дешевая гордость – это гордость национальная», – сказал я ему и, не дав опомниться, добавил. «А за ней следует гордость, присвоенная без заслуг». «Ты о чем?» «Вот ты говоришь, понаехали. А покажи содержимое своего компьютера», – начал я диалог. «Зачем? Хочу посмотреть, найду ли я в нем, например, песни Марка Бернеса, допустим, «Синий платочек», или «Гимн России» или «Звон курантов», ну или «Катюшу». Нет у меня такой ерунды. А у меня есть многое из этой ерунды, потому что мне дороги эти мелодии и слова. А дороги, потому что здесь они напоминают родину. Ты просто устаревшая модель, ответил он. А по-твоему, современная модель россиянина – это подражание афроамериканцам? Ну... Но... А назови мне, что за фильмы ты смотришь, ведь на столе у тебя гора дисков, что в них? Я смотрю, вот вижу сам, сплошь американские фильмы и ни одного России. А покажи, много ли у тебя фильмов с видами Москвы? Вообще нет. А в москваведении ты можешь состязаться хотя бы со мной, с понаехавшим? Нет, я не изучал. А скажи честно, а какие знаешь музеи в Москве? В каких-то из них был? «Если ты москвич такой, где памятник Гиляровскому? Где он жил? Где вообще музей истории и архитектуры Москвы?» «Этим я не интересуюсь, у меня другое направление». «А покажи, сколько у тебя с собой книг русских классиков здесь, в Голландии?» «Я не вожу с собой книги». «Не ты ли имеешь высшее образование, да еще какое, институт культуры?» «Имею». А если ты такой культурный, посчитай, сколько грязи за день ты вносишь в свою родную речь. Ведь у тебя через слово мат. Тебе ли говорить, что ты болеешь за Москву? Ведь ты только потребитель, только кровь пьешь и пользуешься славой чужих, тех, кто поднимал Россию в глазах всего мира. Ты как та блоха в гриве льва, которая орет, По мне течет львиная кровь. Даже единственный язык, которым ты пользуешься, даже его ты не знаешь в полной мере, если не прибегаешь к сквернословию. А понаехавший, который сейчас с тобой говорит, говорит на шести языках и не пользуется словесной грязью». Образовалась пауза. Не дождавшись ответа, я рассказал ему, как один философ, которому царский вельможа дал понять, какое расстояние их разделяет, сказал Ваша светлость, смею заверить о том, что быть выше меня куда легче, нежели стать вровень со мной. Продолжать я мог бы долго, но нет желания, так как добивать лежачего недостойно. Как обстоит дело с понятием «москвич», так же обстоит дело с понятием «родственник». Не тот родственник, кто имеет родственную кровь и одинаковую с вами фамилию, а тот кто хочет понять вас. Каждый раз, когда я отказывался поехать с компанией в бассейн, аквапарк, клуб или куда-нибудь еще, меня спрашивали, «Как ты можешь весь день быть наедине с собой?» Я отвечал, выделено жирным, «Если вам скучно наедине с собой, значит, уединившись, вы сталкиваетесь с пустым человеком». Не следует путать самодостаточность с самодовольством. Самодовольный может себе позволить развлечения и пустую трату времени. А я недоволен собой, и поэтому могу спокойно пребывать в уединении и работать. Зачем мне толпа, если я сам по себе являюсь маленьким государством, имеющим все необходимые ресурсы и использующим их себе во благо, то есть независимым государством, которому не нужен импорт. Цитата. «Честь человека заключается в том, чтобы он зависел только от своего трудолюбия, от своего поведения и от своего ума». Гегель. Не успел вернуться из Голландии, а уже поступили предложения из Мосфильма. Режиссер Фисенко начинает работу над полнометражной картиной «Запорожская сечь». Пять главных героев. Тарас Бульба. Два его сына и два самых близких и надежных казака. Одного из них звали Куделя, вот его-то мне и предложили. На известной картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» есть один герой, который вроде и смеется вместе со всеми, но и очень хитро поглядывает в сторону. С самого детства меня эта картина очень привлекала. Дерзость, бесшабашность и воинственный дух казаков так гениально переданы художникам, что забыть этого невозможно. В Третьяковке я внимательно и долго рассматривал оригинал. Для меня оказалось новостью то, что эта известная картина имела несколько вариантов, и каждый персонаж изображался в разных ракурсах до тех пор, пока не был выбран окончательный вариант. Куделя там как раз-таки с хитрым взглядом смотрит из толпы хохочущих казаков. Когда были фотопробы, то я удачно изобразил именно его. Начались репетиции на лошадях с мечами, саблями. Коша Куценко был утвержден на роль одного из сыновей Тараса Бульбы, а второго казака должен был играть Владимир Турчинский «Динамит». Но меня огорчало то, что мне придется полностью обрить голову, чего мне не очень-то хотелось. А вот Гоше было проще, он и так лысый. Вскоре проект «Запорожская сечь» по каким-то причинам заморозили. Уже и костюмы готовы, и репетиций было много, но... А через полгода узнаем новость. Фильм будет снимать другой режиссер и с другой командой. Мою роль сыграл Михаил Боярский. Конечно, идея режиссера Фисенко использовать мои трюки в съемках при взятии корабля на абордаж была оригинальной, но, увы, этому не суждено было случиться. Но все, что не делается, все к лучшему. И вскоре я вылетел по приглашению швейцарского телевидения в Цюрих. Заработал за пять минут выступления столько, сколько должен был получить за всю съемку в Запорожской Сечи. Хорошо иметь не одну профессию. Вернувшись, снялся в одной серии детективного сериала «Кулагины и партнеры». Мне досталась роль Николая Абаева, врача-психолога. И в те же дни в крыльях советов я поставил рекорд мира. 200 вывихов плечевого сустава в минуту. Получил сертификат с подтверждением уникальности рекорда. Лечу в Иркутск преподавать на фитнес-конвенции. По дороге из аэропорта вижу, что весь город обклеен моей физиономией и над дорогой рекламные растяжки. Как тут не вспомнить, как в 1989 году четверо суток на поезде ехал в этот далекий город на свои кровные сбережения, чтобы поговорить три минуты с Михаилом Плиской». И когда я шел от вокзала до местного цирка, видел развешенные по городу плакаты с лицом того, кого я искал. А после безрезультатного трехминутного разговора еще четверо суток ехал обратно в Москву, что подорвало тогда мой скромный бюджет. Теперь уже моей физиономией обклеен этот город. Вот еще одно подтверждение того, что невозможного нет. Здесь же, в Иркутске, произошло еще одно подтверждение моей теории. На пресс-конференции мне удалось пообщаться с Паула Каэлья. Ведь, прочитав его книги «Воин света» и «Алхимик», я захотел лично увидеть этого мудрого писателя. Ему понравилось то, что даже здесь, в глубинке, в России, ему было с кем поговорить на испанском. Подписал мне свою книгу Заир. В то время он путешествовал... по Дальнему Востоку, а через несколько дней я увидел в новостях, его принимал президент России. Моей страстью являются путешествия по просторам бывшего СССР. Это то, что радует меня больше всего. Исколесил почти все и добрался до Чечни. В первую же ночь мы зашли на кирпичный завод, что поблизости от дома Асланбека. Я ужаснулся от увиденного. словно попал в позапрошлый век или смотрел черно-белый фильм до революционных времен. Картина меня потрясла. Огромный цех с простреленными насквозь стенами, где на огромных тележках, установленных на рельсы, нагромождены горы кирпичей, которые толкают женщины, девушки и даже старушки. С огромными усилиями, докатив их до гигантских печей, откуда валит жар, они берутся нагружать следующую платформу. Другие возятся в пыльном цеху, где идут замесы земли для будущих кирпичей. Третьи таскают какие-то огромные железные приспособления и устанавливают их к какому-то агрегату. Вся эта картина была Просто не похоже на наше время. Давно я не видел, чтобы люди так работали, особенно женщины. У них ночная смена длится 8 часов, за которую они получают всего 103 рубля. И это в том случае, если в месяц наберут 26 смен. Если же пропущена хоть одна смена, то они получат за каждую смену 90 рублей. Я вспомнил телепередачу, увиденную мной накануне в Москве. Директриса приюта для кошек и собак жаловалась, что выделенные суммы в 105 рублей в сутки на каждую собаку или кошку слишком малы для их содержания. Вот где видна уникальность нашей страны. где собака, не работая, потребляет больше денег, чем человек, тяжело работающий ночами. Следовательно, человек, даже работая, не должен иметь ни одежды, ни жилья, а просто жить по-собачьи. Если народ возмутится, то хозяева инкубатора скажут, выделено жирным, «Народу столько обещано, а ему все мало». Действительно, человек способен смириться с любой несправедливостью, если он рос и воспитывался в такой обстановке. А многие из нас позволяют себе поужинать в каком-нибудь японском ресторане на 2000 рублей с человека. Это ровно месяц адского труда для этих женщин. С тех пор я стал по-новому смотреть на деньги. На следующее утро мы собирались ехать дальше, в Дагестан. Но в селе случилось горе, и нам пришлось остаться. Шесть мирных селян возвращались с работы на стареньком УАЗике. Впереди них ехала военная машина «Урал» с тентом. Засевшие в кустах боевики решили, что там сидят офицеры федералов и обстреляли их из гранатометов. Четверо скончалось на месте, двое не дожили до утра. Мы весь день навещали их родственников по очереди. Цитата. «Что такое война и военная служба? Это когда вас одевают в специальную форму, в которой разрешено убивать людей». Вам обещают хорошую жизнь после того, как вы, кроме вашей теперешней дурной жизни, будете еще стрелять, разорять, калечить совсем незнакомых вам людей и делать сиротами их детей, взрывать их дома, а вам будут говорить, что это и есть наведение порядка. То есть после того, как вы станете убийцами, вам обещают хорошую жизнь. Лев Толстой На следующее утро приехали в Грозный. За год, что я здесь не был, отстроены центральные улицы. Столько проделанно работы, как поется в песне, словно не было войны. И люди уже не так запуганы. Теперь можно было смело снимать на камеру. Народ хвалит своего президента, а народ, который живет здесь, все видит и знает. После такой войны управлять Чечней с ее клановой системой, обычаями и законами гор куда сложнее, чем управлять целой Россией. Ведь с каждой семьей нужно решить проблему жилья и питания. Не знаю, какими нужно обладать способностями главе республики, чтобы так быстро восстановить Чечню, решая миллионы насущных вопросов. Рамзану Кадырову жму руку. После нескольких маленьких ролей «Беларусьфильм» утвердил меня на одну из двух главных ролей в четырехсерийном фильме «Майор Ветров». Это была моя первая главная роль в кино. Моей партнершей была Светлана Зеленковская, белорусская знаменитость, сыгравшая главную роль в исторической картине Анастасия Слуцкая. В главной белорусской газете «Советская Беларусь» на следующий день вышла статья «На целый разворот», Но, должен заметить, бес сплетен. А через пару дней еще несколько статей в других не менее серьезных газетах. На пару дней приехал в Москву, чтобы получить визу в Германию. В эти дни Валера Николаев дебютировал в качестве режиссера в фильме «Медвежья охота», где я успел мелькнуть в образе Сальвадора Дали. Позвонили с ОРТ с уговорами доснять передачу, которую начали снимать еще задолго до моего отъезда в Белоруссию. Только теперь я им нужен в студии. Целью же передачи, как потом я узнал, было любыми путями, любыми подтверждениями именитых профессоров, балетных танцоров и прочих авторитетов объявить на всю страну, что моя гибкость – не результат труда и многолетних тренировок, а результат некой болезни сердца, которую якобы открыли вот эти вот профессора. Я даже не сразу понял, почему Малышева, когда меня положили на кушетку под какой-то аппарат, просила, чтобы я изобразил удивление, услышав «диагноз» в кавычках профессоров. Профессора уже заранее были предупреждены и знали, что и как им следует говорить. А то, что сказал я о своей гибкости и как пришел к этому, было вырезано, и в эфир не попало, ибо доказывало обратное тому, что хотели доказать они. Никогда об этом и не догадался бы, не узнай я за кулисную сторону всей этой кухни, где стряпают заказные передачи. Заказчики – фармацевтические компании, которым нужны пациенты. Больной народ – это их доход, и поэтому в их интересах опровергать как можно больше публичных людей, которые настраивают людей на здоровый образ жизни, не прибегая по поводу и без повода к лекарствам. Цитата. «Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем. Бюфон». Из-за накладок в съемочном графике пришлось отказаться от одной очень интересной роли сфере русского якудзы на Ленфильме. Роль предстояла достаточно активная, и как мне показалось после прочтения сценария, в ней мне удалось бы проявить себя максимально. Через некоторое время поступило другое предложение и тоже из Петербурга. Просили приехать на пробы в политическом сериале «Дело чести». Только закончив съемки в Майоре-Ветрове, в ту же ночь отправился из Минска в Петербург. Я обычно путешествую на внедорожнике. Все удобства, даже постели в машине, и можно спать как дома. У меня всегда с собой гитара, пара кофров с костюмами и все необходимое для выступлений. Как-то отдыхал у друзей в подмосковном городе Озеры. Разговор зашел об этих местах, о том, что неплохо было бы здесь иметь дом на холме на берегу Оки. А то ведь, как это, граф и не имеет земли своей. Сказано, сделано. Расстался с гонораром за фильм «Майор Ветров» и приобрел землю в живописнейшем месте, на холме, над окой. Внизу пляж, остров, родники, великолепная панорама. Ну, просто сказка. Теперь у меня загородное имение. Не могу удержаться, чтобы не рассказать о еще одном курьезном случае. Я снимался в картине режиссера Нахапцева-младшего «Трое из ФСБ» в серии «Точка разлома». У меня был длинный диалог на английском языке с Александром Рапопортом. По сценарию он внедренный агент ЦРУ, а я глава международной террористической организации. Съемки шли всю ночь. На утро прямо со съемочной площадки отправился в Шереметьево-2. Я летел в Германию. По условиям контракта нужно было выступить в двух шоу. И вот я, уставший и сонный в Шереметьево. На таможенном контроле, как всегда, берут мой паспорт, что-то долго рассматривают, потом вызывают помощника, тот забирает паспорт на дополнительную проверку, а я минут пятнадцать жду в сторонке, пока пропускают других. Когда забрали мой паспорт, то в нем нашли тетрадный лист с рукописным текстом, отснятой накануне сцены вот такого содержания. «Давно я ждал этого момента, когда границы станут помягче. Теперь-то мои люди открыли все ходы на всех границах. Верхи куплены, и на моих пограничных пунктах никаких преград не будет. Да здорово же наши партнеры потрепали Америку в сентябре». «Откуда знать таможенникам, что это всего лишь текст из сценария? Представляете их глаза, когда они прочитали это?» тем более, изъяв бумажку из паспорта дагестанца. Дальше ничего не помню, очнулся в камере. Шутка. Все развязалось удачно, но я чуть было не опоздал на рис. Так я прилетел во Франкфурт, а вскоре по почте получил сценарий из Петербурга. После месяца работы во Франкфурте у меня было три свободных дня между следующим контрактом в Дармштадте с другим шоу, и даже эти три дня были использованы сполна. Вылетел в Москву, оттуда в Петербург, на съемки фильма «Дело чести», в котором у меня на редкость положительная роль – банкира. Все три дня – съемки, утром в Стокгольм, оттуда за вещами во Франкфурт и сразу на работу в Дармштадт. Теперь я побил собственный рекорд. Моя зарплата превысила прежние гонорары. И теперь в программе я самый высокооплачиваемый артист. Мне удалось в Голландии без Мурильо выбить в полтора раза больше, чем в Лас-Вегасе. Это было невозможно даже для Мурильо. Теперь я сам себе продюсер. Тоже с телевидением в Швейцарии. В два с половиной раза больше, чем выбивал Мурильо. Все это – результат правильно использованного времени. Теперь у меня есть все, что было у него. И опыт, и знания, и интернет, и языки, и факсы, и телефоны, и так далее. Выделено жирным. Плох солдат, который не хочет стать генералом. А ведь мог и я сидеть себе и развлекаться компьютерными стрелялками. Приятно, когда твой труд приносит плоды. Выходит, не зря у меня столько лет даже одежда была на последнем месте. Я стремился только к одному – максимально развить гибкость тела и пополнить содержимое головы. И только недавно я впервые всерьез задумался над стилем одежды. Но что такое красивое одеяние, если тело некрасиво? Ничто. Что такое красивое тело, если человек пуст, ничто? Одним удается под прикрытием красивой одежды прожить всю жизнь с дряблым телом, другим под прикрытием красивого тела с дряблым умом. Цитата. О Зевс, зачем ты дал людям верные признаки отличить настоящее золото от поддельного, тогда как у человека нет на теле ни одной приметы? по которой можно было бы узнать мерзавца. Еврипид. Теперь профессия киноактера сравнялась с моей основной – сценической профессией. Подводя итоги года по дневникам и анализируя кривую доходов, я легко определяю, какая из профессий выходит на первый план, чтобы регулировать и держать их на необходимом уровне профессионализма. Снова парижское телевидение. Сбылась давняя мечта посетить русское кладбище в Сан-Женевьев под Парижем. Побывал на могилах Голицыных, Балконских, Шереметьевых, Мещерских, Долгоруковых, Толстых, Мусиных, Пушкиных, Юсуповых и многих других, а еще Рудольфа Нуреева, Александра Галича, Ивана Бунина, Корсака, Тарковского. На следующий день посетил старое парижское кладбище и побывал на могилах Делакруа, Бальзака, Рассини, Шопена, Сары Бернар, Ла Фонтена, Мольера, Эдит Пиаф, Модельяни, Моррисона. Но когда добрался до могилы Оскара Уайльда, то родилась мысль. Выделено жирным. Хотите увидеть образец неблагодарности потомков? Сравните могилу Оскара Уайльда с соседними могилами безвестных. Рядом с богатейшими могилами и склепами французской знати могила Оскара Уайльда выглядела довольно скромно. Это просто огромная глыба, на которой высечен барельеф летящего человека с головой сфинкса, где даже его имя прочитывается с большим трудом. не говоря уже об остальном тексте. Однако это единственный памятник, который весь в губной помаде от тысяч дамских поцелуев. Уже эти поцелуи были куда ценнее всех дорогих памятников. Я даже позавидовал ему. Звонили из цирка Никулина, пригласили на переговоры о работе на осень. Режиссер Маковская, посмотрев номер, снятый в театре Лас-Вегаса, сказала, что это не годится для их цирка. Удивительно, но этот номер получал призы на международных фестивалях циркового искусства, объездил весь мир и высоко оплачивается в десятках стран мира и уже двадцать лет имеет успех на арене, является оригиналом без всякой примеси циркового шаблона. А ведь известно, что именно шаблона не терпит искусство. Как тут было не вспомнить, что и 25 лет назад небезызвестный режиссер Валентин Гнеушев сказал то же самое. Возникает вопрос, что это? Советское мышление старых режиссеров? А может, ненависть или страх новизны? Однако работу предложили, но предложенная сумма меня рассмешила. За эту сумму я им предложил одного из своих учеников, и на этом переговоры закончились. Между съемками в полнометражном фильме «Платон» я снова успеваю слетать в Европу и выступить в нескольких шоу. На этот раз Кельн. Спектакль довольно интересный, но очень уж явно влияние цирка Дюссалей. Кое-что позаимствованно оттуда. Когда выдалось свободное время, я отправился в живописнейший парк в двух шагах от моего отеля. Две речки соединялись в одну, а в междуречье На этот островок с бархатной травой можно было попасть через красивый горбатый мостик. Было позднее лето, сияло солнце, по речкам плавали утки. Причудливые деревья создавали впечатление сказочной планеты, а сквозь узор тонких веток виднелись далекие склоны холмов. В воздухе стоял нежный аромат цветов. Мне показалось, что сюда не должны пускать любого желающего. Ведь столько вложено труда, столько сделано, чтобы получить эту красоту. Одним физическим трудом этого не создать. Здесь душа. Я читал книгу Ошо о семье. Иногда я откладывал томик и рассуждал над прочитанным, анализировал, вспоминал что-нибудь из опыта или просто падал на спину и смотрел на плывущие белые облака. Птички наперебой пели мне свои песни, одна мелодичнее другой. К моему великому удивлению ко мне подошла белка, совсем не боясь прикоснулась к пальцам рук. Как же было приятно ощущать весь этот мир. Сняв рубашку, я лежал, получая удовольствие от всего. От солнца, тепло и загар, от цветов, запахи, от речки, журчащие мелодии, которым аккомпанировали птицы. От травы, бархатная гладь, от растяжки, приятные ощущения мышечной радости, от новых мыслей, новые идеи. Не хотелось быть потребителем, хотелось творить, любить, дерзать. Вдруг до меня донесся шум. Я невольно отвлекся от своих приятных мыслей и сконцентрировался на непонятных звуках. С каждой минутой они становились отчетливее, и я смог разобрать слова. Какие-то люди ссорились. Пришлось закрыть книгу. Из-за деревьев виднелся мостик, с которого на велосипеде на большой скорости с душераздирающими криками неслась девочка. Не справившись с управлением, она упала в озерцо и начала громко плакать. Появился папа-здоровяк, который не то хрипя, не то рыча от злости бежал к девочке. «Я думал спасать ее торопиться, но не тут-то было», Он кинулся лупить девчонку, вытаскивая ее из воды за воротник. Все с того же мостика доносился женский крик, после чего появилась женщина с коляской еще с одним ребенком. Она кричала на мужа за то, что он бьет ребенка. А в это время из коляски доносился дикий плач, вероятно, реакция на крики взрослых. Отец снял грязную верхнюю одежду с девочки, и она, как ни в чем не бывало, побежала по поляне. Супруги продолжали ссориться, а в это время малыш, топтавшийся подле матери, стал проситься на руки, чего, естественно, без слез и криков не добьешься. Она закричала на него, показывая, что занята тем, кто в коляске. Пока я любовался в кавычках этой картиной, за моей спиной опять раздался душераздирающий визг. Оказалось, чья-то собака решила поиграть с девочкой и побежала за ней. Со стороны коляски донесся уже не одиночный голос, а можно сказать хор. Родители в панике орали кто на собаку, кто на хозяина, который до этого мирно отдыхал, а теперь с криками бежал за собакой. Девочка снова упала в клумбу, тут добежал крепящий от вынужденного бега отец И вся эта война теперь приблизилась ко мне, так как следом подоспела мамаша со свитой орущих детей. На мое счастье, недолго все это продолжалось. Хотелось крикнуть им вслед, выделено жирным. «Дети наши цветы, подождите, это еще цветочки!» И я думаю, он бы мне ответил, выделено жирным. Я не знал, что такое счастье, пока не женился, но потом было поздно. Я опустил голову и тихо стал задавать сам себе вопрос за вопросом. Есть ли жизнь после свадьбы? Почему люди перестают развиваться, как только начинают размножаться? Неужели нельзя совместить семью и собственное развитие? Почему они не могли ни минутки помолчать, увидеть и услышать всю эту красоту? Почему не могли позволить себе почитать, поразмыслить над жизнью? Почему не могут позволить себе несколько часов на самих себя? Разве случайно эта картина мне была сниспослана именно сейчас, когда я читал о семье? «Нет уж, увольте!» – вырвалось у меня вслух. Кто-то из мудрецов сказал, выделено жирным, «Есть только один способ сделать брак счастливым, и мы все хотели бы его знать». Чтобы у читателя не сложилось мнение обо мне, как о яром антисемьянине, позвольте предоставить два возможных варианта семьи, а уж какой из них вам понравится, выбирайте сами. Вот первый, который мне не подходит: лошадь, надрываясь, тянет телегу с дровами и прочим хламом, который ей не нужен. Хозяин периодически похлестывает ее, покрикивая: Ну давай, пошла, старая кляча! А жеребенок, чтобы не бегал, где вздумается, а привыкал к порядку, остается в конюшне. Отца семейства рядом нет, на него надели седло и, погоняя плетью, ускакали прочь по делам, которые также не нужны коню. После долгого рабочего дня возвращается конь, весь в мыле и вместе с лошадью, уставшей от телеги, их загоняют в тесную конюшню и насыпают сена. И это будет продолжаться до окончания их дней, пока седло и телегу не наденут на их детей. Второй вариант семьи, какой должен быть, но невозможен в нашем социуме. Красивые поля, луга, и там вдали, не ведая плетей, тренок, подков и сараев, телег и конюшен, пасется семейство диких лошадей. Жеребенок резвится, он всегда при своих родителях, а влюбленная пара покусывает друг другу холки. Неподалеку озеро, где они могут напиться воды, а под ногами щедрая земля дарует им нужный корм. Ни в чем не нуждаются кони, ибо Всевышний, создавая их, не мог не предусмотреть все для них необходимое. «Вот такой я вижу семью!» Но в социуме это невозможно. насучат, что так жить аморально. Не подобает коням и лошадям жить без хозяев. Не по правилам это. Только никто не задается вопросом, а правила-то чьи? Возьмем, к примеру, два кольца. Можно ли их сцепить между собой, если они целые? А все пытаются сцепить, не делая при этом разреза. Каждое кольцо хочет оставаться целым, требуя, чтобы это сделало другое. Никто не хочет ломать себя ради другого. Если бы только они могли понять, что не нужно ломать ни себя, ни другого, а просто жить душа в душу и обоим оставаться свободными личностями. В этом проблема разводов. Один мой товарищ упорно отстаивал закон курятника. Как-то, увидев свадебный кортеж, я спросил его, что это? «Свадьба», – произнес он с уверенностью. «Нет, это похороны», – сказал я, и, чувствуя внутренний взрыв его эмоций, добавил. «Похороны свободы». «Похороны свободы». «Не согласен», – заявил он, с трудом сдерживаясь от повышения голоса. «Могу доказать, там в лимузине наверняка есть жених, и ты думаешь, что он там на самом деле есть?» спросил я его. «А как же?» «Его там нет, есть только его тело, но самого его там нет, поэтому я назвал это похоронами». «Ты что такое говоришь?» «Вот каково идти против устоев, улыбаюсь я. Попробую указать на цепи, сами же рабы тебя готовы загрызть». Для доходчивости я процитировал Родена, выделено «Жирным». Истинный художник выражает то, что думает, не страшась столкнуться с вековыми предрассудками. Объясни, о чем ты? Вдруг смягчился он, подозревая подвох и догадываясь, что неспроста я так уверенно говорю. Пошли я тебе покажу, сказал я и подтянул его за руку. Мы подошли к лимузину, и я поинтересовался, кто же них. Я, а что случилось? высунулся молодой парень, с уже красным от напитков лицом. Пушок над губой говорил о его юном возрасте. «Поздравляем вас!» – сказал я с улыбкой и спросил жениха. «Скажите, а прикрепить шарики и кольца на машину придумали вы?» «Конечно нет, так принято». «А заказать лимузин – ваша идея?» «Так все же теперь так делают». «А заказать фату и костюм – ваша идея?» «Так ведь принято на свадьбах». «А пускать голубей тоже не вы придумали?» «Конечно нет, так все делают». А маршрут, по которому вас везут, тоже не вами составлен? Зачем? У них давно все налажено. А что и как снимать фотографу, не вы сказали? Нет, а зачем? У них все на конвейере. Я поблагодарил жениха, и мы удалились. Отойдя в сторонку, сказал приятелю. Теперь ты понял, что его там нет. Его также не будет и в дальнейшей его жизни с этой милой супругой. Ну, знаешь ли, если так рассуждать. А знаешь, что будет дальше? Дальше их соблазнит сумма, которую выделяют на новорожденного. Но этой суммы не хватит даже на пеленочный период, а дальше за свой счет. А сумма эта была приманкой, чтобы еще сами не окрепшие и не состоявшиеся как личности молодые люди скорее создали себе подобных. Не может человек создать что-то состоятельное, не состоявшись сам. Отсутствие опыта их быстро поставить на место. Все пойдет не так, как видели эти молодые и красивые люди, а так, как требуется по правилам инкубатора. Она не будет выглядеть так, как до замужества, элегантно, моложаво, манерно, кокетливо и красиво. Окунувшись в круговорот бесконечного быта, красивые и стройные невесты в белоснежных фатах медленно, но уверенно становятся обыкновенными бабами, полагающими свое счастье не в себе, то есть в центре, а на периферии, то есть в других людях. Кто сомневается, пусть пройдется по пляжу и посмотрит на женщин и мужчин после 30. Одни ждут счастья от семьи, другие от бизнеса, третьи от религии, четвертые от возлюбленного или возлюбленной и так далее. Почему-то мало кто подозревает, что счастье изначально заложено Всевышним в каждом из нас. Следовательно, главная стратегическая задача инкубатора – дезориентировать человека – выполнена. Конечно, радует тот факт, что не у всех оно так, но в большинстве случаев все происходит именно так. К затронутой теме очень просится стихотворение, написанное мной другу, который собирался на малую родину, чтобы жениться на девушке, которую ему нашла семья. А ведь он прекрасно жил в Москве с любимым человеком и уже не первый год. Но от него требуют соблюдения кем-то положенных правил и традиций. Тем, кто придумал для него обряд, совершенно неважно, что он уже. Нашел свое счастье. Их интересует лишь соблюдение их правил и традиций. Ничто внутреннее в инкубаторе не ценится, только наружное. Друг был опечален этой ситуацией и неоднократно жаловался, что не хочет разрушать свою сложившуюся гармоничную жизнь, но родственники не отстают. Думая о нем, я написал это стихотворение и прочел ему за месяц до свадьбы. Женитьба. Старушка мать переживает, сынок нас редко посещает, с отцом вдвоем поговорили, и сына в гости пригласили. Ты, сын подрос, почти жених, забудь друзей, что толк от них. Женить, надумав, ополчились, чтоб сын их с девкой поженились. Твердят ему, пора настала, и мама рук не покладала. Они правы, подумав вдруг, и согласился юный друг. Шла подготовка целый год, предупрежден уж весь народ, немало средств на то отдал, и вот всей свадьбы срок настал. Все веселятся, пир горой, проблемы все теперь долой. Родня вся рада, рад отец, вот и веселью конец. Хоть первые месяцы медовые, ему настал закат багровый. С женой остались одни, настали будничные дни. И вот впервые он столкнулся, реально в жизнь он окунулся. Он шаг ступить не мог ногой, узами связан был с женой. И жизнь-то, вольная когда-то, вдруг улетучилась куда-то. Тут он вскипел, не может быть, хочу я вольной жизнью жить. А тут тем временем родня пускает слух день ото дня. Одни твердят, мол, разведутся, другие нет, опять сойдутся. Кто брызнет маслица в огонь, а кто над ними ржет, как конь. Кой-как прожили целый год, о, сколько ж было в нем хлопот. Тут навестила их родня от Рождества седьмого дня. Ругалась мать, ругал отец, мол, негодяй ты и подлец. Ну что вы все-то ополчились, до нас тут слухи доносились. Какие слухи, вы о чем, о той печати с сургучом? Слушок идет, что разом ты, перечеркнул пером мечты. Хотели внуков мы иметь, да коль живы бы, успеть. Но вы, поборники свобод, на вас и кончится наш род. Вам размножаться, не желая небесного, не видеть рая. И вот скандалы позади, и он же не сказал. Иди, закрой все двери. ворота. Мне надоела суета. Мы впрямь друг другу надоели. Не разойтись ли в самом деле? Не даст нам жить твоя родня. Ты не сердись. Пойми меня. На том и твердо порешили. Все по хозяйству поделили. Налево я, направо ты. И разбежались, как коты. Вот так бывает с теми, кто своей не варит головой. Хотели это, вышло то. И нет согласия. долой. Кто женит вас супротив воли, они же вас и разведут. Чужой, кто не приемлет доли, прекрасной жизнью заживут. Вернул все парень во свояси, поняв, в чем истинный венец. Итог, надеюсь, всем тут ясен. Себе будь верен. И конец. В течение года его душу раздирало на две части. То он едет к желанной своей, а его терзают родные. Он едет выполнять обязанность, а душе не в радость. В конце концов узелок развязался, и после множества скандалов, сплетен и раздоров они были вынуждены прервать брак. У него есть дети, он прекрасно и счастливо продолжает жить с любимой. Но тот год вспоминает, как страшный сон. По прошествии всего он приехал ко мне с одной лишь просьбой – прочесть тот самый стих. слушал и невольно покачивал головой, удивляясь совпадению. Но я пояснил, что это не совпадение, а результат простого вычисления, и что нетрудно было это сделать, видя ситуацию. Но инкубатор этого не признает. Если человек не обременен многочисленными, навязанными ему проблемами, решая которые он проводит всю свою жизнь в быту, то он начинает работать себе во благо. Опознав вкус, станет развиваться дальше и будет игнорировать навязанные ему чужие правила. Это сделает его самостоятельным, выделено жирным. Сытый ястреб на руку не сядет. Самостоятельного трудно подчинить всеобщим правилам, а инкубатору нужны люди, которые живут в соответствии с правилами, обычаями, религией, законами, взглядами, понятиями, которые раздавят в человеке все его амбиции. Правила преподносятся для него таким образом, чтобы он поверил, что это свято. Например, лозунг «Человек, будь полезен обществу!» «Только не себе! Себя забудь! Мы позаботимся о тебе!» На завод, в армию, в тюрьму, в интернат, на войну. В общем, не волнуйся, у тебя огромный выбор. Ведь если человеку не хватает денег на то, чтобы прокормить детей, дать им образец благоразумия, на то, чтобы содержать семью, на то, чтобы обеспечить свои элементарные нужды, то ему уже нечего терять, и его жизнь постепенно утрачивает смысл и ценность. А это делает человека прекрасным орудием в руках тех, которые смогут придать смысл в кавычках его жизни. Они придумают цель, ради которой он будет жить. Они найдут, куда направить его гнев и обоснуют его. Таких, как ты, на планете миллиарды, и ты явился сюда ни с чем. Если тебе нечего предложить, то остальные позволят тебе жить, но при условии, если ты покорно примешь их правила. Есть только один выход. Ничего не ждать от них, не просить и быть абсолютно независимым. Только в этом случае ты будешь жить своей жизнью и по своим правилам. И только в этом случае тебя никто из них не тронет. Но для этого нужно в первую очередь сделать себя востребованным, чтобы не самому цепляться за других, а чтобы все, что тебе нужно, все, чего ты желаешь в этой жизни, само приходило к тебе. Закончив съемки фильма «Платон» в Лондоне, сразу еду в Суздаль. В полнометражной картине «Царь» я дублирую Алексея Макарова, сына знаменитой Любови Полищук. Очень интересно было работать с такими корифеями в кино, как Олег Янковский, Павел Лунгин, Иван Охлобыстин. Александру Домагарву два долгих дня пришлось издеваться, в кавычках, надо мной и Олегом Янковским в сцене казни. Позвонил Бола Янг из Голливуда. Он написал сценарий «Под меня» и хотел бы, чтобы эту роль сыграл именно я, потому что... Потеряет и картина, и он как режиссер, если не будут исполнены все мои трюки. Лечу в Гонконг, где условились встретиться за круглым столом с Була Янгом и продюсерами из Японии и Китая. Было приятно сидеть за одним столом с Мадлен, создавший всемирную легенду Брюса Ли. Она режиссер и продюсер фильма «Остров дракона», после которого Голливуд просто заболел темой восточных единоборств. Бола и Мадлен дружат уже более 40 лет и работали во многих голливудских проектах. Спустя пять месяцев я еще раз побываю здесь, в Гонконге, в кругу уже ставших друзьями продюсеров и режиссеров Голливуда. Вернувшись в Москву, понял, что теперь у меня прибавилась третья профессия – Теперь я провожу семинары повышения квалификации преподавателей физкультуры, гимнастики и йоги в Академии физкультуры и спорта. На мои семинары приехали преподаватели из разных городов. Через три дня получаю благодарственное письмо от аудитории и педагогического состава. Мою лекцию назвали уникальной и стопроцентно усваивающейся. Снова кино. В этот раз съемки в Киеве, в четырехсерийной военной драме «Паршивые овцы». Пересекая границу между Россией и Украиной, у меня сложилось впечатление, будь то мы – дети разведенных родителей. Когда-то служил одной великой родине, а проходила служба на Украине, и не было никакой границы. А теперь в два часа ночи высаживают женщину с двумя детьми за то, что в бумагах нет какой-то загогулинки. Пришли солдаты и высадили женщину в чужом городе. Куда ей идти? Есть ли у нее деньги? Никого не волнует. Ибо сказано, разделяй и властвуй. Что ж, обычная картина. Родители развелись, а дети страдают. выделено жирным. Граница – это воображаемая линия между двумя государствами, отделяющая воображаемые права одного от воображаемых прав другого. Киев. Один из моих учеников здесь уже открыл свою школу. Ему хватило трех месяцев занятий со мной, чтобы сделать карьеру тренера по пластике тела. У него занимаются... Многие знаменитости Украины. Цитата. «Всякий учитель славен не числом, а славою своих учеников». Пирогов. «По выходным между съемками я проводил семинары, а после того, как украинское телевидение проявило внимание к моим семинарам, желающих стало втрое больше. Ведь я не даю ничего нового». Я просто пробуждаю то, что давно в человеке было, еще с рождения. Никто не рождается без этого. Просто огромное количество структур, которые корпят над появившимся на свет человеком с одной лишь целью – уничтожить в нем стержень, успешно реализуют свои цели. Если нет у человека стержня, то он не может быть самостоятельным, не опираясь на окружающих, на социум. а зависимость заставит плясать под чужую дудку. Вспоминаю, как я портил отношения с близкими, пытаясь донести до них, что все их мечты у них же под ногами. Я буквально навязывал им это, но потом понял, что это пустая трата времени, за которую не только не поблагодарят, но и возненавидят. А ведь я хотел всего лишь проникнуть в тайну мироздания, себе характер воспитать, не ждать счастливого призвания, а это счастье создавать. не скорбной участью гордиться, счастливой жизнью обладать и стать орлом, свободной птицей и научить других летать, летать над миром и для мира, передавать благую весть и несть здоровый запах мирры по всей земле, какая есть. А теперь мне смешно вспоминать, как я наивно пытался донести до близких то, за что чужие готовы платить сотни долларов и приезжают из разных городов, чтобы получить то, что близким и даром не надо. Как-то во время съемок один актер спросил меня, почему я, не имея высшего профессионального образования, зарабатываю больше него и почему за 10 лет после ВГИКа, У него двенадцатый фильм, а у меня за восемь лет уже тридцать третий. Хороший вопрос, но ответ я тебе дам чуть позже. Это нужно для того, чтобы он был не голословным, а емким и убедительным, ведь я должен все показать на себе. «Ты странный какой-то», – сказал он, удивленно глядя на меня сверху, хотя при моем росте немногим удается это сделать, и добавил, «Хорошо, ты меня заинтриговал». Во время перестановки света и смены площадки актерам объявили перерыв на два часа. Для всех актеров без исключения это потерянное время. Они собираются в комнате отдыха и на наперебой рассказывают анекдоты, попивают кофе, курят сигареты, смотрят телевизор и играют в карты. Они могут себе это позволить, ибо у них за плечами гитисы и вгики. А мне, не учу подобает наверстывать пробелы. Для меня не имеет значения, где я нахожусь. И пока они там развлекаются, я открываю свой ежедневник и смотрю, что из списка могу сделать в эти два часа. Написано «полчаса на репетицию лезгинки». Включаю в телефоне нужные мелодии и репетирую полчаса. И какая разница моим ногам, что одет я в фуфайку образца сороковых? Какая разница моим ушам, что музыка звучит не из колонок репетиционного зала, а из маленького телефона. Порепетировав полчаса, я получил столько радости от освоения ранее недоступных движений, что хотелось продолжать. Но нельзя перекармливать одного ребенка, оставив голодным остальных. С чувством выполненного долга ставлю в нужном месте списка плюсик и смотрю дальше. Написано «Чтение». «Прекрасно». У меня с собой книга. Выбираю место, где я могу сесть в удобную растяжку и читать. Читаю в течение получаса. Это также дневная норма, установленная мною. Меняя позиции, я растягиваюсь и с удовольствием читаю, после чего ставлю плюсики по чтению и дополнительной растяжке. Остается еще час. У меня в комнате отдыха гитара. Мне нужно выучить некоторые вещи, и я с удовольствием отдаю эти полчаса на музыку. Наслаждаюсь освоением новых аккордов. Радость переполняет душу, ведь я наконец усвоил очередную сложную для меня мелодию. В радостном состоянии прошло еще полчаса, и я снова ставлю плюсик. Осталось полчаса. У меня с собой компьютер, и я могу поработать над многими вопросами. Естественно, тело должно получать удовольствие вместе с мозгом, и я принимаю удобную позицию для растяжки в отдельной комнате. И все, я в работе. Кончился перерыв. Из комнаты отдыха вываливает веселая компания, досмеиваясь над анекдотами, докуривая сигареты и допивая кофе. Подзываю того самого высоченного актера. Саня, ответ твой готов. Хочешь его получить? «Давай, конечно!» – взбодрился он, готовый внимать. «Скажи мне, какова разница между тем Сашей, который шел на перерыв, и тем, который возвращается на съемочную площадку?» «Ну, наверное, никакой» – растерялся он, получив вопрос вместо ожидаемого ответа. И поправив тюремную кепку, которая на нем так сидела, словно он действительно был зэком сороковых, добавил, «А ты как считаешь?» Есть, Саня, есть разница. Тот Саша, который пошел на перерыв, был моложе и здоровее. А этот Саша старше и больнее, потому что выкурил дюжину сигарет и выпил пол кофе. Ну да, и то верно. А хочешь узнать, какая разница между Мухтаром до перерыва и после? Так-так, начинаю догадываться. Догадываться и знать разные вещи. Этот Мухтар гибче, интеллектуальнее, музыкальнее, здоровее, танцевальнее и перспективнее того, которого ты видел до перерыва. Это уже не тот Саша и не тот Мухтар. Но мы сами выбираем направление – вниз или вверх. Лучшая из надежд – надежда на себя, а не на диплом, который пылится уже десятый год. Твой рост остановился после того, как ты получил этот диплом, а у меня не прекращается никогда. Вот тебе мой ответ. «Ну ты дал!» – почти выкрикнул он и встал, как вкопанный. А потом как обнимет меня и давай кружить, оторвав от земли. Вот оно, где счастье-то, оно рядом, а люди ищут его черт знает где, пытаясь с трудом выговорить мысли сквозь объятия. Забегая вперед, скажу, что через пару лет на улице остановится дорогой джип, и оттуда улыбнется довольное и очень знакомое лицо директора одной из мосфильмовских кинокомпаний, которым стал тот самый Саша. Закончив съемки в «Паршивых овцах», на следующий день я начал сниматься в мыльной опере «Наши соседей. Этот сериал был для меня хорошей школой. я научился справляться с огромными текстами, что раньше для меня представляло некую проблему. На день порою приходилось до 15 сцен, и в каждой из них длиннющие диалоги. Наверное, за все четыре серии в «Паршивых овцах» я не произнес столько, сколько здесь приходилось произносить за один съемочный день. Порою бывало так закрутишься со съемками, что только успеваешь домой забежать, переодеться. Съемки на Мальте. Звонит Болаянг, приглашает в Швейцарию, где они с Вандамом выступают на серьезном международном проекте Будогала Гала перед аудиторией в двадцать тысяч зрителей. Как раз свободные дни, и мы с приятелем Димой отправились в Швейцарию. Вышло так, что меня попросили выступить вместе с Бола. Получилось очень даже эффектно. Он демонстрировал тайцзы, а я свое искусство. Компания CNN снимала для показа в 40 странах на 600-миллионную аудиторию. Но самое интересное было в конце. Золотую статуэтку Будда Гала вручили мне. Доснявшись да, на Мальте сразу в Петербург, на съемки исторической картины «Петр Первый. Завещание». Сниматься у самого Владимира Бортко, да еще в такой звездной компании – Боярский, Маковецкий, Балуев – было большим удовольствием. Только закончил в Петре, как мне звонят от голливудского режиссера Ренни Харлина, который снял всемирно известные фильмы «Крепкий орешек 2», «Кошмар на улице Вязов 4», скалалас и другие. Он снимает в России фантастический триллер о пропавшей в 50-е годы экспедиции Дятлова. На встрече на Мосфильме Ренни Харлин сказал «Вы знаете, кто мне рекомендовал найти вас в Москве?» Ги Лалиберти. О, как мне лестно, что в Голливуде на таком уровне говорят обо мне. Надеюсь, оправдать оказанную мне честь. На съемках фильма были использованы все способности моего тела. Ренни был безумно доволен результатом. Не зря говорят, век живи, век учись. Не может, видимо, человек иначе. Не может человек без ошибок. Однажды мне позвонили ребята из Дагестана и предложили «хорошее дело» в кавычках. Идея была привести голливудскую звезду в республику. Дружеские отношения с Булаянгом легко позволяли мне это сделать. В качестве гарантии с их стороны были дорогой Мерседес и квартира. Поскольку в Грозном предстояло открытие нового стадиона имени Ахмада Кадырова, решили в качестве сюрприза привести его сначала в Грозный, а оттуда на выступления в трех назначенных городах. Билеты проданы, публика ждет. Неожиданно понадобилась депозитная сумма для Бола всего лишь на три дня, и я, нарушив свое жесткое правило не пользоваться ничьей помощью, стал звонить тем, кто давал визитки со словами «Если что понадобится, звони». Естественно, это были не строители и не слесари-сантехники. Среди них были и мэры, и миллионеры. Но тут я в очередной раз столкнулся с разочарованием. Точнее, с правилом, а не с исключением. Никто из них не помог. Как всегда, помощь пришла совсем с другой стороны, от кого и не ждал. от самого простого человека, который много лет трудился и копил. В Грозном из-за вынужденной строгой конспирации меняли часы открытия и поступила команда «Стоп колеса», из-за которой никто не мог ни вылететь, ни выехать из города, а по городу движение было ограничено. Даже братья президента, которые встречали нас у трапа самолета с прессой и телекамерами, ничего не могли поделать. В результате накладок в Грозном Бола так и не выступил и даже не увиделся с президентом. В итоге на выступление опоздали. Все, что должно было повиснуть на организаторах, повисло на мне. Билеты первого класса, пятизвездные отели, сопровождение полиции, гонорар самого Бола и прочие расходы. А все потому, что судил по себе и поверил людям на слово. Как выяснилось, «Мерседес» в лизинге, квартира съемная, и у людей этих за душой ни гроша. Либо убей, либо оставь и забудь. Конечно, я выбрал последнее. А тем временем по всем каналам Дагестана десятки раз в день крутили рекламный ролик. При поддержке администрации, звезда Голливуда. Так я и не понял, при какой поддержке, но сейчас не о том. Просто хочу сделать вывод из этой ситуации. Почему это произошло? А потому, что я дал волю своим порокам, алчности и тщеславию. Хотел заработать на чужой славе, потому что на Бола пойдет очень много народу. И второе. Дополнительный пиар. То есть я вышел за границы круга своей компетентности. Существует некий замкнутый круг моего личного пространства, где я хозяин, царь, король, где ни от кого не зависит исход дела, кроме меня самого. Там я один действую, один решаю и один получаю результат и всегда получаю тот, который желаю, потому что все зависит от меня и только от меня. А тут, получается, я из центра скатился на периферию, взялся за дело, исход которого зависит от множества людей и ситуаций. Этот урок мне очень понравился. С долгами я рассчитался через 8 месяцев. И вы думаете, я раз и навсегда усвоил, что не стоит никому обращаться? Увы. я еще раз нарушил правило, которому следую много лет. Это я делаю так, для профилактики, чтобы периодически убеждаться, что я на правильном пути, и что если сверну, то сразу сваливаюсь в кювет. Для выхода этой книги мне потребовалась некая сумма денег. Обратился опять же к нескольким так называемым друзьям, олигархам, к тем, которые сами считают меня своим другом, звонят, Зовут заехать, посидеть с ними. Чаще всего это происходит, когда у них важные гости. А по телевизору, либо в клипе, либо в кино, либо в какой-нибудь передаче увидят меня. Тут они с гордостью набирают мой номер со словами. Это наш друг, сейчас мы его сюда позовем. Обратился к каждому не раз. И всякий раз я наблюдал одну и ту же неизменную картину. Все пытались изобразить участие, не участвуя. То есть внести поправки в книгу, что-то убрать, потому что не соответствует правилам инкубатора. Другие требовали внести религиозную окраску. Третьи ставили еще какие-нибудь условия, и в конце концов я сдал свою квартиру и почти жил в своем джипе, но добился того, чтобы независимо ни от кого выпустить книгу самому и не искажать в ней ни одного слова ради чужой помощи. Я вновь убедился, что правильно живу в круге собственной компетентности и не надо выходить из него и попадать в зависимость от чужой воли. Выходя из дома олигарха, вижу во дворе десяток дорогих машин, охрану, и вспоминаю, как пять минут назад он хвалился, что купил яхту, еще больше прежней. А как только речь пошла о помощи, пластинка перевернулась, и он начал перечислять свои долги. Это было настолько незавуалированно и откровенно, что мне хотелось просто шутить и смеяться, что я и делал. Еду домой и по дороге общаюсь сам с собой. Чужие деньги считаешь? Да нет, просто знаю, что для него дать на пару месяцев эту сумму было бы все равно, что для меня дать подаяние нищему. Получается, ты сам не соблюдаешь то, чему учишь других? Но ведь для дела же. Для дела твоего. Ему-то какое дело? Ну да. Помню начало девяностых, сколько килограмм визиток крутых людей выкинул. А ты думал, мир изменился? Так ведь двадцать лет прошло. Наивный... Окончание следует...